12-25 июля. Был разговор о Гёте. Ян хвалил Вертера и рассказал, что в прошлом году он хотел развенчать любовь. Ведь все влюбленные на манер Вертера – это эротоманы, то есть весь мир, калачивающий в одну женщину. Я много перечитал уголовных романов, драм, кое-что припомнил из своей жизни, когда я также был эротоманом. «Разве ты мог быть так влюблен?» спросил Буковецкий. «Это на тебя не похоже». «Да, это было, только я никогда не молился ей и не считал ее совершенством, а скорее был напоен чувством любви к ней, как к облаку горизонта. Может быть, вы не понимаете моих отрывистых фраз, но это так, когда-нибудь расскажу подробнее». Милус очень хорошо разбирается в музыке, понимает и любит ее, знает очень много сонат, романцев наизусть, может их пропеть. Он в музыке гораздо более образован, чем в литературе. О Чайковском он говорит. Местами он гениален, а местами ничтожен, поэтому он кажется ему неумным. Я наспаривал это мнение, говоря, что нужно судить по лучшим местам. А человек, который одной музыкальной фразой дал почувствовать целую эпоху, целый век, должен быть очень большим. «Прочел биографию Верлена», — сказал Ян, выходя из своего белого кабинета. «И во время чтения чувствовал и думал, что когда-то жил Гёте, а потом Верлены. Какая разница?» «Так». Между супом из сушеной тарани и беседами на высокие литературные темы и шло время. Семейный бюджет трещал по всем швам, а продукты дорожали. Глава вторая. К Бунину зашел какой-то господин с выразительным восточным лицом и еще более выразительной фамилией Шпан. Он был паршив и оборван. но предложил писателю головокружительный контракт. «Я вам устрою шикарную поездку. Николаев, Херсон, Харьков. Огни реклам, газетные анонсы, тумбы, оклеенные афишами, всемирно известный писатель Бунин, единственное выступление, пророческий взгляд в будущее, скорый и неизбежный конец большевиков, ответы на записки и раздачи автографов». Успех я вам гарантирую. За каждый вечер плачу тысячу думских. Глаза у Эмпресарио горели. Он явственно слышал шорох думских ассигнаций и гром оваций. Бунин полулежал в плетеном кресле, переваривая завтрак из рыбьего супа. Он внимательно слушал. Тысячу? Думскими? Тысячу думскими? Бунин глубоко задумался. Нет, не пойдет. Десять тысяч и все золотом. И голубой пароход с гейшами. Импресарио округлил глаза. Какими гейшами? Молодыми и красивыми. Импресарио гордо выпрямился. Я к вам с солидным предложением, а вы все шутите. Хорошо. Две тысячи думских. Он сделал широкий жест рукой, словно собирался этими думскими насорить в кабинете писателя. Вера Николаевна нальет вам рюмку водки, а я, знаете, не могу сейчас. Собираюсь ехать выступать на берег слоновой кости. Спустя несколько месяцев, когда в городе захватили власть большевики, Бунин встретил этого шпана. Он был гладко выбрит, сыт. На узких плечах висело дорогое английское пальто с широким хлястиком и накладными карманами. Почесывая мизинцем багровый нос так, чтобы было видно массивное золотое кольцо с щита монограммой, он важно произнес. А я ведь предлагал вам, батенька, хорошие дешевки. Тоже могли бы жить в Академик все -таки. Впрочем, заходите ко мне театральный отдел. Каждый день он видел страшные сны. Все время кто-то в них умирал из близких. Чаще всего брат Юли. Зато умершие отец и мать всегда виделись живыми и бодрыми. В те дни Бунин записал, «Ах, эти сны про смерть! Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем без того крохотном существовании? А про эти годы и говорить нечего. День и ночь живем в оргии смерти, и все во имя светлого будущего, которое будто бы должно родиться из этого дьявольского мрака. и образовался на Земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устроению человеческого благополучия. А в каком году наступит оно, это будущее? Как спрашивает звонарь у Ипсена, всегда говорят, что вот-вот.